Глава 7. 1559 год. 22 мая. Пэлин. Рад вас всех видеть, братия, произнёс Ландмейстер Тифтонского ордена в Ливонии Йоган Вильгельм фон Фюрстенберг. С чем связана срочность? спросил комтур Динабурга Готхард Кетлер. Из Москвы вернулось наше посольство. О, это интересно. Более чем, прошу. Князь Антиохий покинул пределы царства. И с ним ушли почти все, кого он все это время готовил для похода. Как сказывали злые языки, на Ливонию. Но ведь это были такие слухи. На Москве о том даже не слышали. Даже простой лют о таком не судачил. Так что это наши местные языком трепали, не более. «Я бы попросил», — скинулся Кетлер. «Всем известно, что ты, брат, стоишь за присоединение к Польше в качестве вассала. Но слухи нужно проверять, прежде чем бездумно повторять. В Москве меня насмех поднимали, когда я спрашивал о таком. И сказывали, что Андреас — крестоносец, и ему не пристало воевать с другими христианами. Во всяком случае, затевать эти войны самому. Так что он ушёл. Перебил его ландмейстер, прерывая неприятное отступление. И что же? Сейчас в Туле войск почти нет. Только родичи отъехавшие из Коломенского полка сидят в крепости Шат. Да небольшой гарнизон в самой Туле. Я слышал, что начали тренировать городскую милицию. Заметил Кэтлер. «Я тоже об этом слышал. Но на Москве о том судят весьма скептично. Ну какая милиция против воинов? Да и сколько их там? Цейх польза в том, что в случае осады они смогут поддержать защитников на стенах. Но об этом никакой речи пока не идет. Некому Тулу осаждать. А царь? Счастлив, насколько я смог понять». Я по прошлому году виделся с ним. Ходил мрачный и напряжённый, сейчас же сияет. Видимо, отъезд Андреаса был очень желанным для него событием. У них действительно был конфликт. Сложно сказать, задумчиво произнёс дипломат. Я ни разу не видел, чтобы они ссорились. При мне Андреас ни разу не выражал неуважения или пренебрежения Иоанну. Да из-за глаза такого не говорил. Так в чём же дело? Не всё то, что на виду, является тем, чем кажется. В каком смысле? переспросил нахмурившийся Кетлер. В руках Андреаса, по сути, была сосредоточена вся реальная власть в стране. И царь, несмотря на подчёркнуто вежливое поведение князя Не мог сделать ничего, что ущемляло Андреаса или как-то противоречило его интересам. Иван в сложившейся ситуации был словно дитя малое при регенте. И Андреас добровольно отказался от власти? Я не знаю. Я не понимаю, что и зачем он делал и ради чего отправился в этот дурацкий крестовый поход, из-за которого столько шума. «Вы можете мне не верить, но его крошечное графство давало целую прорву денег. Какая ему польза от всей этой антиохии?» «Независимость?» «Он вполне мог купить у Иоанна Азак, или, если уж так очень хочется, отправиться в Крым. Для него Давлетхан не противник». Тем более, что из-за серии поражений и резкого ограничения притока рабов казна его пуста. Воевать ему нечем и неким, так как в родах брожение. Особенно сейчас, когда он выступил против Сулеймана. Андреас на полуострове может и княжество устроить независимое, и даже целое царство. И никто не пикнет. А Крым... Место во всех отношениях более интересное, чем Антиохия. Антиохия, как говорят, очень богата и плодородна. И стоит в окружении врагов. Князю это зачем? Как он её удерживать будет? Тишина. Все присутствующие переглянулись с некоторым недоумением. «А ты уверен в том, что в силах Андреаса занять Крым?» «Могу об заклад в том биться?» «Я переговорил с уважаемыми людьми в Москве. Прежде всего, с Шереметьевым, что и самого Андреаса хорошо знает и воевал с ним, и смотрел на его приготовление, и имел беседы с другими уважаемыми людьми. Так вот он в этом даже не сомневается». Военный же советник испанского короля прямо мне сказал, что князь подготавливает под Тулой что-то вроде усиленной терции. О чём он уже написал своему правителю. Вы можете себе представить, каких дел может наворотить в Крыму даже простая терция. В Крыму животные фламанцы. Тем хуже для Крыма. Степные контингенты совсем не держат удар. Они станут изнурять его тревожными наскоками. В состав его терции включены конные отряды, которые, по словам Шереметьева, уже доказали свою силу. И били не раз превосходящие силы татар. С опорой на пехоту они окажутся очень опасны. У Давлетхана не будет ни малейшего шанса, если Андреас войдет со своей терцией легионом в Крым. Но он отправился в Трапезунд, чтобы оттуда выступить на Антиохию. А это грозит тяжёлым конфликтом с восточной армией османов под командованием Салима. Ясное дело, что появление крепкой терции, бог простит, легиона попьёт немало крови османам. Но этих войск попросту слишком мало. Салим может бросить против Андреаса в 3, в 5, в 10 раз больше людей. Странно. Очень странно. В Москве мнения расходятся. Кто-то считает, что он там себе голову свернёт, возомнив непобедимым. Кто-то, что местным лучше молиться. Самые же осторожные и умные пытаются понять, что Андреас задумал на самом деле. А что ты думаешь? Я думаю, что нам нужно послать к нему хотя бы какой-то отряд. Крестовый поход как никак. И чует моё сердце, нам с него ещё долго будет икаться. Ты лучше расскажи, что у царя с войсками? Криво усмехнувшись, спросил Кетлер. А ничего хорошего пока. Он начал переделывать разом все поместные полки, опираясь на те советы, что давал Андресс. Только не на все, а те, которые просты и удобны, как мне шепнули на ушко, из-за чего в полках массовое недовольство. А почему часть советов он пропустил мимо ушей? Иван не хочет идти против местной служилой аристократии. Да и на местах его приказы исполняются спустя рукава, особенно в Рязанском и Новгородском полках. А в Московском Там много лучше, но думаешь, ничего не получится. Нужно время. Иоанн осторожен, но своего добивается. Как мне шепнули, он таким образом неугодных выявляет. И потихоньку станет теперь от них избавляться. Казнить? Да ну, махнул рукой посол. Зачем? В землях старого Казанского ханства остро не хватает людей всяких. Да и по Волге по всем тех, кто срывает с станиц службу и приказы царские, туда отправят. Или, если очень буйный, в колонию заморскую московитов. Говорят, Там этот их проходимец купил у туземцев остров за стеклянные бусы. Вот и обживаются потихоньку. А уж где-где, а там точно воины нужны. В самой непосредственной близости какое-то большое агрессивное племя живет. Иракезы, если мне память не изменяет. А если не поедут, если разум поднимутся против царя, так он всех сразу не наказывает и не будет наказывать. Так, полегоньку, вполне в своём обычае. И сколько он так в этом обычае полки свои переделывать будет, бог весть, пожал плечами посол. Но мне сказывали, что лет 5 не меньше. Московские года через 2 край-3 в дело сможет ходить. Потом по слухам Рязанский. Там старый знакомец Андрея со стоит воеводы. Очень наслышанный о делах в Туле человек. Потом новгородский. По малым полкам сказать мало что можно, но вряд ли они быстро изменятся. Не до них, царю. Скорее всего, они дольше всего будут оставаться в старой службе. А сам что думаешь? А то все про шепотки сказываешь. Твои-то глаза что, разве не видят? Видят. Видят. И Мню лет через пять царь за дело и возьмется. Он к тому и сам готовится, тоже на сие рассчитывая. Готовится? Что ты еще удумал? От Москвы строится хорошая по ромейскому образцу дорога до Смоленска, дабы в ненастье войска выводить. «О как!» — воскликнул Кетлер. «А в Вильно о том знают?» «Полагаю, что да». Однако дорога строится не только к Смоленску, но и через Тверь на Новгород, а оттуда к Нарве и Пскову. По всему пути уже царёвы люди разъехались. Землям смотр ведут. Распоряжения просики ставят делают. А заготовки материалов пикутся. Мужиков рабочих сыскивают. Вот и на что. И по слухам от Нарвы через Псков на Смоленск третью дорогу станут тянуть. Тут семи пядей во лбу не потребуется, чтобы понять, к чему царь готовится. Если мы первыми не нападем, то он сотрет нас в порошок. Тем более, что лет через пять и Андреас либо издохнет где-то в землях магометанских, либо вернется многократно окрепшим. Неизвестно, как оно там у них сложится. Но полки свои на новый лад царь точно перекроит. А как это на новый лад? как терции с небольшими отрядами конницы. Ох. Только и выдохнул ландмейстер. Это что же получается? То и получается. Что ли через 5 у Иоана под рукой окажется самое малое три усиленные терции. Да ещё сколько-то вспомогательные конницы. Мне сложно оценить то, насколько сильны окажутся эти войска. но явно крепче старых поместных и царь ожидает, что Литва станет поддерживать нас. Посему готовится не к лёгкой прогулке, а к большой и сложной войне. А если Литва не решится, тем лучше царю, потому что, кроме полков, Иван затеял и снарядом своим большие перестановки. Мастерам мне по пьяни много чего рассказали, ругались. что де государь к ним не прислушивается и гнёт своё. «Не разбегутся? Куда?» «Он им хорошо платит, да и работа привычная». С их путанных слов я мало что понял, но одно вынес точно. Пушки допищали, и Уанн решил все переделать. По наказам Андреаса. Не могу сказать, насколько они станут хороши, но, зная о князя, Вряд ли стоит ожидать какой-то глупости. Он закладывает и эти дела на 5 лет, уточнил Надмейстер. Именно. Все задумались. Ситуация складывалась совершенно уникальная. Вот прямо сейчас Московская Русь без всякого сомнения была слаба, очень слаба. Скорее всего, не боеспособна. Однако уже через 5 лет обзаведётся тремя крепкими терциями и доброй артиллерией. Во всяком случае, есть все шансы ожидать этой трансформации. Приличная часть помещиков, конечно, за это время переселится в казанские земли или даже ближе к Уральскому камню, а то и в Новый Свет. Однако выхлоп грозил совершенно кошмарными последствиями. Всё руководство Ливонского Ландмейстерства прекрасно себе представляло возможности испанских терций и понимало, что между ними и поместными полками пропасть в плане боевых возможностей. Особенно в свете того, что эти самые помещики, типичная конница татарского типа, она мало годилась для нормальной войны, но прекрасно позволяла грабить и разорять земли, а терции наоборот. Из чего можно было сделать вывод о коренном изменении политики московских монархов? С вети взятия Казани хаджи-тархана и азака. А это и так было понятно. Теперь же начались более глобальные изменения, и они не сулили ничего хорошего Ливонии. Отдельным вопросом стояла артиллерия. Что задумал Иоанн Какие советы дал Андреас? Бог весть. Точных сведений пока не имелось. В том числе и потому, что мастерам под страхом самых суровых наказаний запрещалось болтать, и они даже по пьяни выражали недовольство лишь эмоционально, но не углубляясь в технические детали. Что, дескать, им не дают самоу выражаться. В чём именно не ясно? И за чего ожидать можно было чего угодно. Тем более что из Нидерландов и Испании шёл в нарво поток оружия, доспехов, пороха, свинца и прочих военных припасов, в том числе и хороших коней. В Фелине прекрасно понимали, против кого московиты оборотят всё это добро. Но пока ничего поделать не могли. Опасались Андреаса, что сидел в Туле, Я одним фактом своего присутствия угрожал им. Теперь он ушёл, и появилось окно возможностей, скорее даже не окно, а просторные ворота. Однако радости никто из присутствующих не испытывал, потому как не понимали, что происходит. Да, поведение и мотивация Ивана Васильевича не вызывали вопросов. Он делал то, что должен был. И так, как привык. Его дальнейшие планы также проступали предельно явственно. А вот Андреас... Он был главным неизвестным во всем этом уравнении. Казалось бы, не самый значимый персонаж. Но после взятия Константинополя отрядом в две сотни бойцов его репутация была просто невероятной. Не только на Руси. Но и по всему западу Евразии он стал кем-то вроде сказочного героя, этакого недоделанного Геракла в оплати. От персидского Тахмаспа до испанского Филиппа каждый монарх старался быть в курсе того, где этот весёлый парень и что делает, от греха подальше. И не только монархи. Он обсуждался аристократией и также повсеместно, как и купцами. И из-за чего тот же Константинопольский рейд стремительно обрастал всё новыми и новыми выдуманными подробностями. Вроде архангела Михаила, что летел над отрядом Андреаса и разил своим мечом его врагов. Или иных подобного толка нелепых подробностей. На дворе медленно протекал XVI век. Его населяли обыватели, почти что повально наделённые либо религиозным и мистическим мышлением, либо чем-то более примитивным, со всеми вытекающими последствиями. Они не понимали, как отряд в две сотни бойцов мог взять Константинополь с полумиллионом жителей. А всё, что не понимали или не знали, Эти люди охотно объясняли в привычном для себя ключе сказочным. Точно так же, как некоторые обитатели 21 века видят за повышением цен на гречку с туалетной бумагой рептилоидов, за другими законами демонов, а за обоссанным подъездом поиски чернокожих лесбиянок-трансгендеров из госдепа или лично Владимира Владимировича в зависимости от настроения. Всё это прекрасно видел и понимал Андрей. Но не совет, собранный Ландмейстером. Для него князь представал в настолько же мистическом, сказочном и непонятном образе, как и для всех других. Они были вынуждены учитывать его в своих планах едва ли не как младшее божество или какой-то зловердный дух, способный испортить им жизнь любым невероятным и совершенно неожиданным образом